Глава тридцать вторая Пока, возвращаясь к дому генерала, чувствую себя каким-то идиотом. Улыбка с морды не сходит, а всему виной звонок. Она сама позвонила, сама, и не потому, что я ее достал, а потому, что волнуется. Смотрел на ее номер, что мигал на экране, и меня отпускало. Нет, не настолько, чтобы я спустил с рук этим престарелым удакам их поступок, но настолько, чтобы снова голова стала ясной. Если ты через час не явишься, я тебя к себе не подпущу, а Дениса себе оставлю, — зло бросила ягодка в трубку. Ему и без того по жизни досталось. И я еду. Времени еще пятнадцать минут должен успеть, но меня явно не пустят в дом пока отчет не сделаю генералу. И кто бы мне сказал еще год назад, что я буду за руку здороваться с ментом и спешить в его дом, то мой смех слышали бы все. Ты поступил не по правилам, стальной. Сизый смотрел на меня уже без гонора. И если его товарищи по несчастью еще пыхтели, то Сизый отпустил все. На тебе слишком большая ответственность. Ты должен был сначала... — Ты что-то перепутал, с Сизый, — перебил его. — На мне нет никакой ответственности, кроме той, что на себя взял, когда приводил в порядок свои земли. Я никого не обижал, всем помогал, работал по правилам и мог свести с нужными людьми. Вы же, как крысы, решили сыграть в одни ворота, когда вам что-то не понравилось, и полезли туда, куда лезть запрещено. Даже падлу вашу подослали. «Подписывай давай!» Чернобор кивнул на бумаге, подталкивая их сизому. «Ты же получил лешего!» — заорал смочен, и дохляк, что считал себя крутым, тоже запыхтел. «А территория тебе зачем?» «А кто сказал, что это все остальному?» «Чернобор все больше похож на довольного медведя, который обожрался меда». «Тебе бы помолчать, чернобор!» Сизый бросил на него злой взгляд, но быстро взял себя в руки. — Богдан, ты же сам прекрасно знаешь, что все это не по понятиям. — Понятия закончились тогда, когда вы своего дружка не остановили, — хмыкнул я. — сизы а если бы это была твоя малышка, что бы ты сделал? — Не лезь туда, куда запрещено. Вот тут уже Сизый не сдерживался. — А что так? Я вскинул бровь. «Или ты считаешь себя бессмертным? Сколько твоей дочки Двенадцать?» «Захлопни пасть, стальной!» рявкнул Сизый. «Ты слишком зажрался», ответил ему в тон. «Забыл, что уже давно не девяностые. Хотя даже тогда беспредельщики были не в почете. А сейчас я могу тебя уничтожить в два счета, даже без всех этих бумаг». Стоит нажать пару кнопок, и будет как с твоей охраной. «Чернобор, убери отсюда, и мы поговорим». Смочен снова голос подал, отбрасывая мокрый платок. «Вот же Слизняк. У меня предложение получше. Я тебя уберу». Достаю ствол, что все так же лежал под салфеткой, и спускаю под стол. «Отстрелю тебе яйца. Ты ими все равно не пользуешься». — А тогда мы уже поговорим. — Богдан, ты успокойся. сизы всегда соображал быстро. — Но ты должен понимать, что Чернобор — тот, кто помог мне, когда вы, твари, решили меня слить. А вот интересно, а когда мой пацан стал бы у руля, его тоже слили бы? Или ему путь уже был заказан? Почему-то именно в тот момент я понял, что просто грохну их всех. «Ты перегибаешь!» Сизый не отступал. «И да, мы поступили херово, но так дела не делаются. Откуда мы могли знать, что баба твоя?» «Женщина!» — рявкнул я. «Вот заебали суки!» «Баба у тебя, Сизый, у меня женщина, и она только моя. Мне насрать, кто ее отец, хотя информацию получил почти сразу. Она моя!» А всех остальных не должно волновать это. «Стальной, гости приехали!» Чернобор ответил на входящий звонок, пока я рассказывал все Сизому. «Вот теперь мы поговорим. Стальной нашел отличный способ, куда применить производство на освободившейся территории. приветствую вас! Рады, что пригласили!» К нашему столу подошли братья Камневы. «За Уралом жизнь поинтереснее будет!» но эти парни помогут нам, а мы им, наладить продажи и работу их заводов. И если до сегодняшнего дня все были против, особенно Сизы и его компашка, то теперь все будут играть по моим правилам. Машина подъезжает к дому генерала. Нужно все же перевозить их домой, к себе и ягодку с девочками тоже. Только хочу заглушить двигатель, как ворота открываются но ну, кто бы сомневался. Генерал сам открывает. Заезжаю во двор и только успеваю открыть дверь, как сразу слышу. Докладывай. Сначала ягодки, а потом уже как получится, улыбаясь ему довольно. Стальнов, ты же сейчас по морде огребешь. Генерал злится, а точнее нервничает. Ага, киваю я. Опоздал на десять минут. А все, что касается неугодных, вопрос решен. — И каким же способом? — спрашивает генерал. — Моим. — Я не хочу, чтобы мои девочки связывали жизнь с тобой, — строго произносит он. — И да, я его понимаю, но поделать ничего не могу. Ты мне подходишь, а делишки твои так подавно. — А кто сказал, что у меня опасные делишки? — скалюсь я. — Хотя что за вопросы? — «Богдан, ты меня бесишь», — вздыхает генерал. «И первая причина — потому что на тебя ни хрена нет». «Значит, плохо искали», — улыбаясь еще шире и чувствую, что вокруг все меняется. Разворачиваюсь и натыкаюсь на внимательный взгляд ягодки. Иду к ней и понимаю, что все. Вот это то, чего мне не хватало. Поднимаюсь на крыльцо натыкаюсь на пылающие гневом глаза. «Я в дом тебя не пущу, можешь проваливать», — злится она. Точнее делает вид, что злится, но голос дрожит. А я уже привалил. Отвечаю и, быстро скрутив ее, дергаю на себя. Жимаю в себя, вдыхая ее запах и дурею. Я превращаюсь в зависимого. «Не смей меня трогать», — Возмущается ягодка, а в глазах слезы. «Чуть позже», — улыбаюсь ей, — «а пока я хочу свою награду». «Хрен тебе, а не награду», — выдыхает ягодка. Неправильный ответ. Скручиваю ее и, прижав к себе крепче одной рукой, второй хватаю за щеки и впиваюсь в наглый рот. «Сладко и просто охеренно!» Дрожь проходит по ее телу, передаваясь мне. «Глупый моя ты уже никуда не денешься!» — раздается за спиной, заставляя меня сбавить натиск. «Давай попросим генерала, чтобы он присмотрел за детьми, а я тебе покажу зимний лес. Говорю специально, чтобы генерал слышал». «Я передумал, Стальнов!» — строго произносит генерал. «Ты подходишь, мои ясеньки!» Пусть она тебе тоже девочку родит, а ты потом будешь стоять на моем месте и мысленно уже закапывать какого-то козла в том самом лесу.